Глава 11. Ювелир Когда Ольга ушла, я, конечно же, ознакомился с материалами. Пока читал, возникло ощущение, что увяз по самое не балуйся. куда хотел, туда и попал. И безусловно, сегодня был сделан еще один важный шаг в отношениях с княжеской семьей. Что и хорошо, и плохо. Плохо в том, что пути обратно больше нет. Кажется, я понимаю, как дальше будут складываться наши с ними отношения. Князь он государь. Даже со своими разработками я для него фигура слишком мелкая, чтобы он лично мною занимался. Ничего не имею против. Мне нужны его ресурсы, а не внимание. Ольга Владимировна другое дело. Она занималась институтами. Точнее, она наверняка много чем занималась, но сам факт того, что ее рабочее место находится в институте, говорил о многом, о том, что она не только государственный управленец, но еще и учёный. Так что логично, что я попал под крыло именно к ней. И если подумать, ожидаемо, что именно она пришла меня вербовать. Или неожиданно, это просто удачное стечение обстоятельств для меня заполучить в наставницу сестру князя, что может быть лучше, чтобы влиться в общество, получить образование и соприкоснуться с реально важной информацией. Губу я не раскатываю, не думаю, что мне прямо так сразу будут выдавать какие-то секреты, а может и будут. Чтобы понять вторую сторону, надо поставить себя на ее место. Что думает обо мне Ольга? Что я одаренный или какой-то уникум, который может делать то, что другим недоступно? Я как черный ящик, куда можно ввести условия задачи, а на выходе получить решение, но ничего не берется из пустоты. Мне нужна информация, чтобы создать решение. Так глядишь на этой почве у нас с Ольгой выстроятся плодотворные отношения. Почему бы и нет? Это вписывается в мой план прожить нормальную жизнь. Понятно, что рисков выше крыши, но мне их и так хватает. А так я получаю возможность заниматься любимым делом, получаю ресурсы, прикрытия, Ну и вызовы само собой. Одно дело изобретать оружие для себя, чтобы от бесов залётнох отбиваться, а другое дело решать задачи государственного уровня, что окажет влияние на очень многих. Думаю об этом, и аж сердце биться чаще начинает. Да и не только об этом. Я уже договорился на то, что буду получать деньги. Деньги это возможности. Это возможность нанять любых репетиторов, купить себе жилье, построить дом, лучше одеваться, покупать необходимые материалы, пригласить девушку в ресторан в конце концов. Еще деньги это возможность нанять других людей, охрану или помощников. Почему нет? Но это так, мысли на перспективу. Деньги это хорошо, но это еще не все». Во вращаясь в ореоле света княжеской семьи, я имею шанс и сам вырасти как фигура в мире аристократов, а это уже совсем другие возможности. Ну да ладно. Фантазия о перспективах это приятно, конечно, но чтобы реализовать это все, надо поработать. Думал я об этом не просто так. Материалы, которыми поделилась со мной Ольга, неоднозначные. Мне в красках описали, как погиб предыдущий князь. Кто-то смог обойти всю защиту и тупо уничтожил сильного ходока и беса. Потом на руинах нашли оплавленное метеоритное железо. Дальше шел анализ, что случилось со страной после гибели князя. Если коротко, то экономическая интервенция. Многими предприятиями стратегической важности для государства владели иностранцы, где-то в открытую, где-то через российские роды. Но если верить написанному, то современная Россия это как придаток для Европы, из которого в наглую выкачивают полезные ископаемые ресурсы. Следом шли выжимки, как целые отрасли приходили в упадок. Система образования, разработки всех мастей. В конце чтения у меня сложилось стойкое убеждение, что стране не дают развиваться. Также шли примеры, что в ходе войн, конфликтов, интриг и прочего многие роды закончили свое существование, что ослабило генофонд страны. Это не все. Процесс захвата страны, ну или разрушение его опор изнутри, чтобы управлять было проще, начался давно. Если я не ошибаюсь и правильно понимаю историю, то в этом видны отголоски колониальной эпохи. Если тогда методы были прямые и агрессивные, то сейчас они более тонкие и скрытые, но такие же агрессивные. Так вот, прошлый князь объединил страну и добился определенных успехов, а потом раз и был уничтожен. Теперь самое интересное: Трофима, того самого мужчину, который пришел ко мне в парк мстить, убил некто неизвестный, прямо в темнице, где он находился под защитой, то есть под тот же самый. Кто-то прошел защиту от камней, продавил ее, убил свидетеля и исчез. После нашли оплавленное метеоритное железо. Ольга не говорила прямо, она давала сухую выжимку, а выводы я уже делал сам. Если кто-то на территории князя, а здание его службы безопасности это явно хорошо охраняемый объект, если кто Кто-то туда вламывается столь нагло, то это заявка на доминирование. В бумагах Ольги Владимировны также шел доклад, что натворил всего лишь один паук, вовремя выпущенный в город. Кроме жертв и разрушений, был еще нанесен серьезный политический ущерб. Это не просто слова, это значит, что какие-то возможности закрылись, а другие значительно осложнились. Тот факт, что паука пытались заблокировать метеоритным железом, и оно не сработало, был как вишенка на прогнившем торте. Кто-то занимается разработкой идеального оружия для террора. Я помню, как люди князья Ничего не могли сделать. Ох, Ольга, хороша чертовка. Я тут фантазировала своем светлом будущем, а изучив материалы, понял, что светлое будущее может и вовсе не наступить. Князю заявили, чтобы он не рыпался, а то его судьба повторит трагичный конец прошлого правителя. Интересно, ему уже поступили какие-то неприятные предложения? Как бы там ни было, благополучие князя теперь выгодно и мне. Это ведь с ним у меня договор. Разговор с Ольгой стал пророческим. В понедельник ко мне подошла, ну да, Дарья Соболева, неофициальная девушка моего соседа. Эт, есть минутка? Мы с ней особо не общались, то есть даже хорошими знакомыми назвать трудно. Не предупреди, Ольга Владимировна, я бы не догадался, ради чего ко мне подошли. Конечно, ты по делу? Понятно, что по делу. Я даже знаю какому. Поэтому и спросил, чтобы упростить девушке жизнь. На самом деле, да, улыбнулась она. С тобой хочет пообщаться мой дядя. Ты не против? Тема твои таланты ювелира. Если ты не против, то выбери любой день и время. Хмм. Интересная формулировка. С точки зрения социального положения соболевы, род средний. Они не владеют, например, стратегическими, важными для государства отраслями, не живут на самом небе, но при этом достаточно богаты. Для себя я всех аристо разделил на три категории, чтобы проще было ориентироваться. Небожители это такие, как семья князя, ну или те же Белогрудовы. Денег море, власти до хрена, личной силы завались, от их решений может зависеть судьба очень многих. Аристо средние руки это те, у кого все хорошо, но они не мастодонты. Есть деньги, репутация, история, силушка личная, но они не титаны. Последняя категория аристократы в упадке. К ним отношусь я, мой сосед, еще несколько человек с потока. Деньги на учебу наскребли, но на этом все, успехи заканчиваются. Разумеется, сложно проводить четкую грань в случае некоторых аристократов. Например, я так до сих пор и не понял, к какой категории относится Виктор Моржов, что-то среднее между титанами и «Середняками». Понимать градацию нужно, чтобы когда кто-то типа Соболевых приглашает на встречу и говорит, что ты сам можешь выбрать день и время, то видеть, что это значит. Во-первых, им что-то сильно нужно. Они заинтересованы во мне. Во-вторых, они очень вежливы, а на вежливость лучше отвечать вежливостью. Я занятой человек. но и дядя Дарьи наверняка тоже. Могу сегодня, завтра или в пятницу вечером после учебы. Тогда как насчет сегодня в 8 в метрополе? Хорошо. Как я узнаю твоего дядю? Скажи, что ты к Герману Викторовичу Соболеву тебя проводят». Договорились. Спасибо, что согласился. Улыбнулась она еще раз. Ох уж эти аристократки. Улыбнулась разок, а на душе светлее стало. Отловив себя на этой реакции задумался, что надо бы найти себе девушку. Блин, а ведь с Матвеем теперь в клуб не сходишь. Метрополь выглядел как еще более пафосное заведение, чем я встречал до этого. На входе стоял специальный человек, в чьи обязанности входило открывать двери. Холодное ему зимой, наверное. Внутри обстановка оглушала дороговизной и богатостью, или богатством, что-то подобное я во дворце видел, да и то не в такой концентрации. Сдав пальто в гардероб, я назвался и сказал, к кому пришел, После чего милая девушка в форме проводила за столик, где меня уже дожидались. Герман Викторович выглядел, да как обычный мужчина: в пиджаке, синей рубашке, с короткой стрижкой. Больше в нем ничего глаз и не цепляло. Его обычность смотрелась особо контрастно на фоне дороговизны вокруг. Эдгард встал он и протянул руку. Герман Викторович? Можно просто Герман. Улыбнулся он, садясь обратно. Голодны? Немного. Тогда предлагаю сделать заказ, а потом уже перейти к делу. Пока говорили, официант разложил передо мной меню. м -да уж читаю и половины слов не понимаю. В итоге выбрал стейк, за стоимость которого обычный студент в столовке месяц питаться может. Как учёба? спросил Виктор. Насыщенная. Наслышан. Вы учитесь в двух институтах? Так уж сложилось. Не представляю, как успеваете. Я в свое время едва справлялся с одним, покачал он головой, улыбаясь. Так, слово за слово, мы прошли с ним через прелюдию и перешли к делу. Скажите, Эдгард, правда ли, что вы сделали для своей подруги некое необычное украшение? Правда? Ну а смысл отрицать. Я перед кучей аристократов заявил, что сам сделал. Это уже известно всем. Вы ювелир? спросил Герман. Для меня это хобби. Для просто хобби? Удивительный результат. Вы где-то учились? Учился. Где-то внутри мне было смешно. Понятно, что Герман прощупывает почву, в его интересах узнать как можно больше подробностей. В моих интересах эти подробности скрыть, поэтому разговор таким и выходит, кособоким. Видимо, до него дошло, что я не самый болтливый парень, и он перешел к делу. А вы могли бы создать что-то ещё? Хороший вопрос. Я прочитал ту книгу, что дала Ольга, про артефакты, созданные одаренными кузнецами и ювелирами. Для алхимика там особо ничего интересного не нашлось. Перечень детских поделок, не больше: мечи, которые не тупятся, светящиеся короны, особо прочные доспехи или зеркальная броня, которая имела статус неразрушимой. В общем, прикольно, местами забавно, но в книге имелась отдельная глава, посвященная легендарным вещам, но нет подтверждений действительно ни существовали в истории или действительность приукрашена, а то и выдумана. Амулет продлевающий жизнь, посох, способный изрыгать пламя и всякие такие волшебные штуки. По аналогии с аристократами можно провести градацию: чуть улучшенные вещи, которые в историю не вошли, значительно улучшенные, чтобы прославиться, владеть особо прочным доспехом для какого-нибудь полководца или монарха, да и для любого беса или ходака. Это ведь неоспоримое преимущество, так что в таких вещах есть большая ценность. На закуску вещи легендарные, которые считались мифом. Для меня это значит, что если буду держаться в рамках улучшенных, но все же обычных вещей, то ко мне больших вопросов не возникнет. Блокиратор, кстати, под эту категорию не попадал, так что тут я спалился, но только перед княжеской семьей. Пусть так и остается. А что касается ювелиров, мог бы, но мистер Герман, что именно вы хотите узнать или предложить? Если говорить прямо, ответил он мне в тон. Я бы хотел получить право реализовать вашу продукцию. В идеале, чтобы вы устроились к нам работать. Наверняка вы в курсе, что мы держим сеть элитных магазинов. Мы продаем как чужую продукцию, так и собственного производства. Этим мы занимаемся несколько веков и успели сделать себе репутацию. Как вы смотрите на сотрудничество с нами? Работать у них для меня не вариант. Во-первых, я уже работаю на князя. Во-вторых, зачем мне работать на них, если лучше работать на себя? Боюсь, работа у вас мне не подходит. Поймите меня правильно, ничего не имею против именно вас. Просто в силу некоторых причин и ограниченности времени, развел я руками, намеренно не закончив фразу, чтобы он сам додумал. Что касается продажи моих изделий через вас, этот вариант более приемлемый. Но, пусть я и молод, но мой график очень загружен учебой, поэтому я не могу позволить себе уделять этой теме много времени. Да и не хочу штамповать продукцию, это не для меня. А если делать уникальные вещи, чуть подался он вперед. Это мне интересно, медленно кивнул я, но я не готов прямо сейчас дать согласие или какие-то обещания. Понимаю. Как насчет встретиться через неделю у нас на предприятии? Покажу, как работают наши мастера, как мы разрабатываем новые украшения. Это было бы любопытно. Правда, любопытно. Я бы посмотрел. Тогда договорились, Эдгард улыбнулся он. Минус работы на князе в том, что для меня автоматически закрылись все другие возможности. В том смысле, что если медведи скажут "Не работай с Соболевыми», то мне придется согласиться. Это, конечно, испортит наши отношения, но не настолько я хочу работать с Соболевыми, чтобы расстраиваться. Скорее меня раздражает сам факт ограничения свободы. Но я знал, на что подписывался, так что нет смысла накручивать себя. Вот с такими мыслями я и встретился с Ольгой Владимировной в субботу, когда она переместилась ко мне. Вторая встреча с Соболевым была назначена на вторник, на вторую половину дня. У меня там относительно свободный вечер образовался. Как успехи? спросила женщина. В этот раз она была в полностью красном платье, не ярком, а приглушенно красном как спелая вишня. Да уж, точно надо девушку найти, а то уже на сестру князя заглядываюсь. Я кое-что сделал, Ответил я. Но перед этим хочу прояснить два вопроса. Спрашивай. Надо бы тебе сюда мебель поставить, обвела она помещение взглядом. С первых денег сделаю тут ремонт. Кстати, это не тот вопрос, который я хотел задать, но насколько есть смысл обустраиваться в этом месте? Маловероятно, что придется отсюда уходить, ответила она, подумав. Тогда ладно. Первый вопрос. Соболевы предложили мне сбывать свою продукцию через их сеть. Речь идет об украшениях само собой. Во вторник позвали к ним на предприятие, чтобы обсудить детали, ну или не обсудить, если я откажусь. В чем вопрос? Ольга лицом никак не показала осуждение или одобрение. Во-первых, не будет ли княжеская семья против того, что я еще с кем-то сотрудничаю? Если только в рамках украшений и если это не будет отвлекать от других дел, тут же ответила Ольга. Во-вторых, кивнул я, принимая ответ. Не дадите ли совет, являются ли Соболевы оптимальным вариантом? Они первые предложили, по большому счету они подходят не лучшие в мире, но имеют выход на зарубежные рынки. Так что если будешь делать что-то интересное, то приобретешь мировую известность. А тебе точно надо? А можно стать анонимным ювелиром? Не знаю, усмехнулась она. Но попробуй договориться с Соболевыми об анонимности. Правда, какой толк? Ты уже спалился со своим подарком. Да, недоработка. Расстроился я. А ювелирные дела не свяжут с появлением блокираторов. Пока нет. Мы их не планируем использовать массово в ближайшее время. О, как. Если подумать, то логично. Появление новой технологии вызовет слишком активное бурление в стране, да может и во всем мире разом. Это все вопросы? Нет, это только первый. Второй не совсем вопрос, скорее просьба. «Какая же?" приподняла заинтересованно бровь Ольга. "Мне нужны все доступные вам материалы по ходакам, бесам и одарённым. Вторая бровь пошла вверх за первой. Насколько все? Желательно вообще всё, что у вас есть. Медицинские исследования, наработки в лабораториях, практики развития, всё. Ты понимаешь, что просишь, по сути, сокровище, что ценнее всего остального для любой семьи?" "Понимаю." Поэтому кое-что сделал. Вздохнул я и потянулся к новому устройству. Если хочешь что-то получить, то будь готов вкладываться. Что это? В голосе Ольги послышался не дежурный интерес, а интерес ученого, который ожидает увидеть что-то новенькое. Это определитель направления, откуда переместился ходок. Включив устройство, я поднес его к тому месту, откуда пришла Ольга. Устройство это круглая пластинка с отметками, вдоль которых перемещается стрелка. Выглядит устройство как примитивные часы. Узнав направление, я подошел к карте, что лежала на столе, взял линейку и положил ее так, чтобы она отмечала траекторию. Так, самый очевидный вариант вы переместились из дворца. Видите? указал я пальцем. Вектор проходит через дворец. Возможно, вы перешли из другого места, но искать надо где-то здесь. Теоретически я смогу доработать устройство и определять дальность перемещения с точностью до метра. Сколько времени после перемещения есть на замер? спросила она требовательно, подойдя ко мне. Что, медведица, чуешь добычу, да? Не знаю. Нужно проводить исследования. Сразу скажу, что это всего лишь прототип. Поэтому мне и нужны все ваши наработки, чтобы не терять время и с продолжить исследования, а не начинать их заново. Но ты просишь не только по ходокам. Кажется, вы упоминали, что вас интересуют и бесы. Так что, пожал я плечами и развел руки в сторону. На самом деле, я уже могу определять дальность перемещения. Но зачем сразу все козыри выдавать? Лучше поманить вкусной приманкой, чтобы получить свое. Это манипуляция, но что поделать? Таковы правила игры. На сегодня урок отменяется. Приду завтра, сказала женщина. Я возьму, он будет работать у меня. Да, берите, протянул я устройство. Ольга исчезла. Я привычно сделал замеры и подтвердил, что переместилась она во дворец. Мне не надо было заглядывать в карту. Я и так уже знал расстояние до института и дворца.